Или того пача низменной корысти сотворено, тут идея с. На вроде вот этой. Надворный советник похлопал ладонью по газетному листу. Так, стал быть, раскольников? шепнул Александр Григорьевич, наклонившись. Арестовывать будете? Арестовывать нещего-с! Улик-то сами знаете. Здесь надворный советник издал губами прукающий звук не самого пристойного свойства, так что от соседнего столика даже обернулись. Покумекать нужно. Он прищурился на графе нанисовой, Однако покумекать Порфирию Петровичу было не суждено. В дверях заведения показался краснолицый, шумно дышащий полицейский унтер-офицер, обвел взглядом зал и, увидев наших собеседников, подбежал прямиком к столу. Пристав первым заметил служивого. Удивиться не удивился, ибо давал знать и в съезжем доме, и в полицейской конторе, где его можно сыскать в любой час дня. Но он нахмурил лоб и приподнялся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 Третье. Фата Маргана. «А дальше?» — воскликнул Ника, дочитав последнюю страницу, и поднял глаза насидевшего напротив рулета. Как молодой человек вернулся, Фандорин не заметил. «Чего дальше?» — благодушно спросил тот. Валя оказалась права. Наведавшись в туалет, посетитель снова воспрял духом. «Где остальные страницы?» «А что, должны быть еще?» Судя по тому, как рулет удивился, в рукопись он носа не совал. «Откуда интересна она у него? Откуда интересна она у вас?» Парень ухмыльнулся. «Нашел!» «Не хочет говорить. Что ж, его право!» «Понимаете?» — стал объяснять Ника, волнуюсь. «Необходимо показать этот манускрипт специалисту. Я не могу утверждать наверняка, но очень возможно, что это написано рукой самого Достоевского. Похоже на наброски к преступлению и наказанию». К роману «Преступление и наказание» добавил он, когда на лице собеседника не отразилось ни малейших эмоций. И, может быть, то есть, конечно, маловероятно, но не исключено, что этот черновой вариант неизвестен филологической науке, представляете? Это была бы настоящая сенсация. Если бы вы оставили рукопись у меня, я мог бы организовать экспертизу. Юноша лукаво подмигнул. Рулеты кинуть хочешь, даже не пытаясь. Валяй! — Экспертизуй! — он подумал и поправился. — Экспертируй! Но бумажки останутся у меня. — Да какая может быть экспертиза без рукописи? — Одну страничку дам. Рулет сделал щедрый жест. Бери любую. Полистав, Ника выбрал самую неряшливую, с исправлениями и двумя рисунками, глумливая рожица — порфирий, что ли? — и островерхое окно с ажурным переплетом. — Какой откат? — спросил хозяин манускрипта. Все с той же хитрой улыбочкой. — Больше 10% не дам. Вы — Вы про комиссионные Николас с достоинством пожал плечами. — Мне не нужно. Я зарабатываю деньги иным образом. К тому же, если это то, что я думаю, будет очень много шума, газетных статей, телерепортажей... Надеюсь, вы не будете возражать, если пресса узнает, что идентифицировать находку вам помогла фирма «Страна Совета». Рулет великодушно разрешил. «Пиарься, не жалко». «Спасибо. Наверное, мне понадобится несколько дней. Как мне с вами связаться? Оставьте телефон». «И потом, как вас все-таки зовут?» Молодой человек задумался. «Пока зови рулетом, а там видно будет. Насчет телефона не танцует. Мобильник я давно того, а у Мымры отключили, но у хозяйки. Не платит, алкашка старая. Я тебе адрес свой оставлю. Записывай» продиктовал номер дома и квартиры в Савинском переулке.